Глава 7. Юджи консультируется с форумом по поводу еды долгого хранения. Форум Хигикомори. Я наконец-то вышел из своего дома после 10 лет запертия, но мой дом переместился в какое-то иномирное место. Что делать? Закреплённый комментарий. Аноним. Эта ветка предназначена для разглядывания изображений и видеофайлов из другого мира, предоставленные Юджи. Действительно ли это другой мир? Как он смог всё это подделать? Эта ветка предназначена для обсуждения данной темы. Юдж же договорился о передаче знаний местному торговцу. Какие знания он попросит? Запрещено постить незаконченную мысль. Репост запрещён. Новая ветка будет открыта при достижении количества постов более 980. 212 аноним Хентайные книги, хентайные плакаты, хентайные рассказы. Хентай спасёт мир, превратимый на мир в рай извращенцев. 213. Аноним. Ответ просто как всё гениальное. Дадим им интернет. 214. Юджи. Пришёл торговец. Он хочет получить знания о идее долгого хранения. Повторяю, он хочет получить знания о идее долгого хранения. Кроме того... От него я получил книги, оружие и броню. Мне рассказали о денежной системе. И ещё я... Я могу использовать магию. 215-й. Аноним. Оружие или порох и пушки – это слишком. Все страны будут стёрты в порошок. 216-й. Аноним. Ответ Юджи. Минутку, Юджи. Ты что, пошутил сейчас? 217-й. Я люблю фильмы. А-а-а. А разве не дедственники после 30-ти становятся магами? 218-й. Аноним. Ответ. Я люблю фильмы. Он этот факт отрицает. Он сказал, что он не дедственник. 219-й. Хорошо информированный. Книги, оружие, броня, деньги, магия. Мне это чрезвычайно интересно. 220-й. Аноним. А книжка с хентаем... У них там хентай в ином мире есть. 221-й. Крутой. Книги, деньги и магия подождут. Мы сможем обсудить это и позднее. Но сейчас важно дать информацию о еде долгого хранения. Йоджи, а когда торговец вернётся? Он что-либо рассказал о местных вариантах хранения еды? 222-й. Аноним. Можно им рассказать о коварийности пищи, верно? 223 аноним Может соленые огурчики, можно и овощи засолить и рыбу. 224 Юджи ответ крутому. Торговец ещё, думаю, не ушёл. В этот раз нам планируют остаться здесь на 4-5 дней. Он рассказал об их способах хранения. Я даже их попробовал. Высушенный хлеб твёрдый, вяленое мясо, если в супе ещё ничего, сушёная рыба. Пожиренное нормально. Солёные овощи слишком солёные. Овощи маринованные. Кисельятина. Орехи обычные, но не очень сытные. Варенье вкусное, но хлеб только сушёный. Мёд вкусный, но хлеб только высушеный. Маринованная рыба. Вонь от ужасна. Нет, смертельно. Я делаю их фотки, они выглядят обычными. Вот они. https://ссылка 224-й, аноним. Да это же вроде всё, что есть. 225-й, аноним. Маринованная рыба? Что-то вроде Хэнги Ахуэ или Сурстроминга? Ты что это ел? 226-й, хорошо информированный. Значит, маринованная еда у них есть. Но в нашей истории эта еда известна с древних времён. Так что ничего странного. Двести двадцать седьмой. Юджи. Ответ. Двести двадцать пятому. Елся это только я. Поскольку меня попросили самое ужасное, то это только запах. Алиса и Катару шли от него в комнату, у моей сестрёнки. Это даже едой назвать нельзя. Двести двадцать восьмая. Любительница пёсиков. Маринованная рыба и тонкий собачий нюх. Спасайся, Катару! Двести двадцать девятый. Крутой. запрашивать это в долгого хранения и при этом иметь такой набор. Возможно, он всё это пробовал сам. Есть ещё какие-то подробности его условия? 230 UGE. Еда долгого хранения, желательно, чтобы её можно было возить с собой. Но если она может храниться всю зиму, то можно и не перевозимую. Нормально, если это будет не основной пищей, а какая-нибудь еда для закуски в долгом путешествии. И чтобы ей не требовалась вода. Он просил только это. 231-й, аноним. Я пошёл не совсем так, как мы ожидали, Юджи. 232-й, аноним. Ну, что за запрас такой несерьёзный, Юджи? 233-й, хорошо информированный. Учитывая, что это их первая сделка, конечно же он закажет что-нибудь безобидное. 234-й, аноним. Нужно. Еда долгого хранения, которую можно перевести в ином мире. Желательно, что-нибудь небольшое, не требующее воды. Всё просто. Как Юджи и сказал, можно из желательного не сразу оба, а что-то одно. 235-й. Работник коммунальных служб. Ответ 234-му. Всё разложил по полочкам, и это сразу стало похоже на работу. 236-й. Аноним. «Не хочу работать». 237-й. Йоджи. «Прошу, научите меня, как сделать всё это, и избежать подводных камней». 238-й. Аноним. «Точно! Этому всему ещё и Йоджи учить надо!» 239-й. Аноним. «Уровень сложности резко увеличился до запредельного». 240-й. Хорошо информированный. Технологический уровень этого мира и доступные материалы всё ещё неизвестны. Но если думать об этом, то мы не сдвинемся с мёртвой точки. Так что пока просто накидываем идеи. Консервы и герметичная упаковка стали поворотным пунктом и очень популярны. 241-й. Профессор Желудей. Сушённый рис, чипсы, да высушить можно что угодно. 242-й. Аноним. Бомж-пакет. 243-й. Работник коммунальных служб. Ответ 242-му. Только если в комплекте соус карри. 244-й. Эй, пацаны, а как вы забыли о рамене? 245-й, аноним. Я предпочитаю рамен чекин. 246-й, аноним. Лапша. 247-й, хорошо информированный. Ответ 244-му по 246-му. Итак, приступим. Поскольку ингредиенты не так уж и сложны, то возможно получится, хотя могут понадобиться дополнительные инструменты. Заморозить овощи и фрукты, может с помощью магии? Высушить фрукты, кстати, их можно держать в спирте, чтобы не портились. Есть ли у них макароны? Затем засахаренная еда, поскольку технология европейская, то в эпоху попадает. 248-й, аноним. О-о-о, клюква в сахаре. 249-й, аноним. Засахаренная, я же сказал, знал о нём. Она передо мной сейчас, я его ел только что. 250-й, работник коммунальных служб, ответ 249-му и 248-му. Хватит засорять ветку своими, я знал, я знал. Если вас так это задело, то спрячьте этого пука в своём сердце. 251-й, аноним. Но ешь же вещи и попроще. Сыр может храниться годами, верно? 252-й. Профессор Жеудей. Они коптят пищу? Юджи, конечно же, не смог закоптить. Но, возможно, люди данного мира смогут. 253-й. Аноним. Маловато вариантов. 254-й. Аноним. Может кто-нибудь посуммировать? 255-й. Крутой. Консервы и герметичная упаковка. Зависит от наличия стекла и возможности использования металла. Тушёные фрукты и овощи. Зависит от ингредиентов, и потом вроде у них уже в наличии. Оши. Уточнить, существует ли рис. Если есть, его можно варить. Макароны. Уточнять их наличие. Если их нет, то это вариант. Бомж-пакет. Зависит от наличия макарон. Суп быстрого приготовления. Не знаю, имеет ли он смысл, да и метод приготовления надо искать. Замораживание. Может ли быть использована для этого магия? Сложно ли это? Различные виды солений. Уточнить их наличие. Засахаренная еда. Уточнить их наличие. Копчёное. Уточнить наличие. Но, поскольку ранее в этом мире пришельцы уже побывали, то думаю, что всё более или менее простое уже известно. Так что самые лучшие варианты это... В зависимости от технологического уровня, либо консервы, либо вовша быстрого приготовления. Верно. 256-й. Аноним. Хотелось бы знать, какие ингредиенты имеются. Хотя сложно сказать, поймёт ли торговец о каких растениях мы его спрашиваем. 257-й. Аноним. Ответ 256-му. Ну тут мы бессильны, верно? Ну да, при таком варианте очень велика вероятность недопонимания. Мы же всё это через Юджи будем... сообщать. 258-й. Работник коммунальных служб. Нам же не надо чего-то, что будет храниться годами. Просто несколько месяцев, чтобы есть всё это зимой, верно? Разве это так сложно? 259-й. Уважаемый продавец в отставке. Проблема с идентификацией ингредиентов, да? Да. Насколько бы бы проще, если были фотографии или что-то вроде того. Но для печати требуется бумага и чернила, а у Юджи их нет. 260 -й. Юджи. Ответ уважаемому профессору в отставке. А, у меня есть бумага и чернила. 261 -й. Аноним. Так какого ты об этом молчишь? 262 -й. Аноним. Юджи, скажи мне как художнику художник. Ты рисовать умеешь? Можешь нарисовать что-нибудь, чтобы выглядело похожим на оригинал? 263. Аноним. Ты его ещё попросим анализом повторить. 264. Юджи. Ответ 262. Это сложно. 256. Крутой. На данный момент Юджи надо узнать, если рис и макароны, нарисовав их. Нали сывать их во время роста и после того, как соберут и приготовят. Насчёт высушенных фруктов и засахаренной еды можно спросить напрямую, поскольку у них сушёные фрукты есть. Достаточно спросить: "Другие фрукты высушивают или нет? Есть только вяленое мясо или копчёное тоже?" Нам это также можно спросить напрямую. Нам же не надо сразу выдавать варианты его изготовления. Выясни всё это. Затем возвращайся. Окей. 266-й. Аноним. Значит, откладываем решение на потом. 267-й. Хорошо информированный. Не люблю этого. 268-й. Работник коммунальных служб. Давай, Юджи, соберись. Дай ему знание иного мира. А затем отправляйся в город. 269-й. Аноним. Ответ. работнику коммунальных служб. Нереально, его в город не пустят. 270-й аноним. Пусть отъездит и сказать, что он пришелец. Верно же? 271-й аноним. А 2270-му. Эй, если он это скажет, то из города его уже не выпустят, и он не сможет ничего запостить на форум.